МИНЫ НА ПРАВОВОМ ПОЛЕ Научно обоснованного компромата накопилось так много, что на него были вынуждены обратить внимание надзорно-регулирующие органы. Еще в начале 1970-х годов Американское управление по контролю за качеством продуктов и лекарственных средств FDA, чье одобрение для выхода на рынок требуется и медицинской техники, перестала выдавать разрешение местным диагностическим фольевским приборам и полностью закрыла доступ в США подобной аппаратуре, выпущенной в других странах. Тогда производители пошли на хитрость и стали называть устройства кожными нейростимуляторами или комплексами для изучения биологической обратной связи. В результате, FDA приходится постоянно бить по хвостам, выдавая предписания о запрете отдельных аппаратов конкретным производителям. Например, в 2015 году под раздачу попали ZITO Technologies с приборами серии ZITO, а также Ondamed Inc. с одноименными устройствами. При этом управление сделало акцент на потенциальной опасности. Которую фольлефская техника несет пациентам, вводя их в заблуждение и ставя несуществующие диагнозы. Претензии FDA касались и рекламных брошюр, в которых говорилось о высокой эффективности диагностики, ее научной обоснованности и тому подобном. Многих практиковавших фалистов даже преследовали в уголовном порядке за мошенничество. Работу без лицензии, причинение пациенту смерти по неосторожности и другие проступки, непосредственно связанные с их профессиональной деятельностью. Аналогичные действия неоднократно предпринимали регулирующие органы Великобритании, Австралии и Канады. Вытесняемая с запада диагностика по фолю, нашла убежище и благотворную почву для процветания на территории бывшего СССР. Ее с удовольствием взяли на вооружение различные системы многоуровневого маркетинга, MLM, распространяющие БАД и прочие чудо-препараты. С одной стороны, эта методика не упоминается в постановлении правительства Российской Федерации от 16 апреля 2012 года, Номер 291, редакция от 15 апреля 2013 года, о лицензировании медицинской деятельности, за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра Сколково. С другой В ведущих медицинских вузах страны врачи могут пройти тематические курсы повышения квалификации, а на основе данных, полученных с помощью фолиевской диагностики, защищен не один десяток диссертаций. Фолисты часто ссылаются на два официальных документа. Методические рекомендации, возможности компьютеризированной электропунктурной диагностики по методу Фолля – терапии методами рефлексотерапии и гомеопатии, утвержденные приказом Минздрава Российской Федерации от 11 марта 1999 года номер 98/232 и методические рекомендации Минздрава номер 2074 биорезонансная терапия. Но вот что интересно. Эти документы невозможно найти ни в правовых базах Консультант плюс, или гарант, не на официальном сайте Минздрава. Так что вопрос о легальности диагностики по фолю в России остается открытым, что, впрочем, не помешало, так сказать, обкатывать откровенно шарлатанские приборы, признанные мировой наукой несостоятельными, в пилотных проектах тестирования учащихся на наркотики. Очень показательная история произошла в 2009 году, в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете, где проводилось массовое обследование студентов. Как выяснили журналисты информационного агентства «Росбалт», диагносты пользовались классическим фоллевским прибором. Деньги на это мероприятие выделялись из бюджета университета – 600 тысяч рублей на сам аппарат и по 1 миллиону рублей каждый год на обследование. При этом диагностику проводили и заключение о наркотической зависимости выносили не врачи-наркологи, как положено по законодательству, а сотрудники частного охранного предприятия. Квинтэссенцией всего действия стала фраза, сказанная охранником-диагностом одной студентки. Прибор обнаружил у нее следы наркотиков, а девушка утверждала, что никогда в жизни не имела с ними дела. «Возможно, вы сами не употребляли наркотики, но находились рядом с потенциальными наркоманами. Биоэнергоинформационная сущность их наркотиков передалась вам, а наш прибор это зафиксировал», — объяснил оператор. «Какие бесконечные горизонты открываются?» «Например, для любителей походов налево. После того, как супруг или супруга обвинит своего партнера в измене на том основании, что он или она заразил, заразила гонореей, трихомониазом, хламидиозом и тому подобным, можно встать в третью позицию и с чувством праведного гнева произнести «Дорогой, дорогая, как ты могла, мог подумать, Просто в маршрутке я находилась, находился, рядом с юношей девушкой потенциально легкого поведения, и биоинформационная сущность его, ее гонококов, трихомонад, хламидий и тому подобного, передалась мне. Попытки протолкнуть фоллевскую методику на государственный уровень продолжаются до сих пор. но ну, пока что ею активно пользуются во многих частных медицинских центрах и сомнительных так называемых оздоровительных конторах.